Глава 29 Казалось, что лестницы не шесть тысяч лет, а всего несколько дней. Сервомеханизмы держали все в кристальной чистоте 2904. Чего? Ступени, почти три тысячи ступеней. Они бежали вниз по лестнице, но не так быстро, как им хотелось. Бессмертие дало им жизненные силы, но этими силами еще надо уметь управлять. Через полчаса Ньютон решил сделать перерыв и облокотился на стену. Его колени дрожали. «Это была плохая идея, а как насчет внутренних лифтов? Они все не работают». Снова зазвучал тихий колокольчик, а еще Эвелин услышала доносившуюся из глубины ритмичную пульсацию, которая становилась все громче. Она вздохнула. «Я думаю, мы можем избавить себя от этого». «Как?» Эвелин посмотрела через перила. Вверх по лестнице, со скоростью, доступной не всякому хорошо натренированному спортсмену, бежали две фигуры. Они выглядели как люди, но их лица блестели, словно серебряные слитки. «Что бы ни случилось, Ньютон, один из нас должен связаться с супервайзером», быстро прошептал Эвелин. Тот посмотрел на нее сверху вниз. «Ты думаешь, что?» Две фигуры, мужчина и женщина, вернее, придуманные образы, остановились около Ньютона и Эвелин. Эвелин узнала обоих. «Какое странное место для встречи?» — сказала она. «Что вы здесь искали?» — холодно спросила Уранья. Эвелин улыбнулась. «А что привело вас сюда? Двое представителей кластера? Много для пустующей башни!» «Нам нужно поговорить!» — сказал Бартоломеос. Он говорил подчеркнуто спокойно и придал голосу дружелюбный тон. «О Джаспере и его исчезновении?» — спросила Эвелин. «Что вы с ним сделали?» «Если он пропал, то мы не имеем к этому никакого отношения», — ледяным голосом ответила Урания. Ньютон, стоявший на две ступеньки выше, изменился в лице. Эвелин наблюдала за ним краем глаза. Он напрягся и, казалось, был готов броситься на аватаров, что очень и очень глупо. Он надеялся на более близкие отношения с Эвелин и, вероятно, думал, что представился хороший случай показать себя. Что это? Мужской защитный инстинкт? Мужской шовинизм? как можно в 200 лет быть таким безрассудным. Эта черта характера резко контрастировала с недюжинным математическим талантом, благодаря которому он получил имя. Ньютон был членом утренней зари всего лишь несколько лет, но уже оказал неоценимую помощь, особенно в том, что касалось взаимодействия с говорящими с разумом. Программа, которую Эвелин дала Адаму, была разработана при его значительном участии. Ньютон нужен группе, а напасть на Аватара значит прямо и открыто нарушить Конвенцию. Это дало бы Уране и другим хороший повод заняться им вплотную. Эвелин одарила Ньютона предупреждающим взглядом, в котором читалось «Один из нас должен связаться с Супервайзером». У нее не было ни малейшего представления о том, как много знают Аватары и как далеко они готовы зайти. «Одно было понятно. От этих двоих не стоит ждать ничего хорошего». «У нас назначена встреча», — сказала Эвелин. «Через...» — она позволила себе посмотреть время на сигнальном значке. 45 минут». «Перенесите ее», — сказала Уранья. «Мы приглашены к супервайзеру», — добавила Эвелин. Она по-прежнему была спокойна. «Он ждет нас. Если мы не придем, то он не будет проводить расследование». «В прошлый раз коммуникатор, в этот супервайзер», — сказал Бартоломеус. «Я знаю, что вы имеете в виду», — ответила Эвелин, хотя на самом деле это было не совсем так. Ну хорошо», — Бартоломеус и Ураньи мельком переглянулись. «С вашего разрешения кластер направит супервайзеру срочное сообщение об отсрочке встречи». Эвелин покачала головой. «Нет». «На один час», — настаивал Бартоломеус. «Нужно во всем разобраться. Часа должно хватить. Прошу вас». Последние слова прозвучали как искренний призыв, но Эвелин не доверяла машинам. С другой стороны, это была возможность отправить Ньютона в безопасное место. «Ну хорошо», — ответила она. «Давайте мы поговорим, мы вдвоем, а мой партнер тем временем долетит до супервайзера». «Согласен», — сразу же сказал Бартоломеос. «Выходите на улицу». Ньютон посмотрел на лестницу. «Вверх или вниз?» «Стойте на месте!» Пройдя несколько ступеней вниз по лестнице, у Ранее открыла дверь. Мы откроем один из запасных выходов и вызовем гравитационный лифт на этот этаж». Вскоре МФТ с Уранией и Ньютоном на борту поднялся в воздух и полетел против Солнца. Эвелин смотрела вслед, но потеряла его из виду уже через несколько секунд. Бартоломео стоял у открытого люка своего транспорта. «У нас мало времени, нужно провести его с пользой». «Мы можем поговорить здесь?» С одной стороны возвышалась Бурикалифа, реликт прошлого времени, когда люди считали, что им принадлежит будущее. С другой стороны поднималась стена высотой более ста метров, окружавшая сияющего гиганта, спасая его от участи стать жертвой океана. «Это место ничем не отличается от других». «Я знаю получше», — возразил Бартоломеус. «Идемте». Всего через одну минуту Бурикалифа и стена остались позади. Они летели на юг со скоростью 5000 тысяч километров в час. «Нас ждет супервайзер», — еще раз сказала Эвелин. «Нас обоих, меня и Ньютона». «Твой товарищ будет на месте через 10 минут», — ответил Бартоломео, сидевший в кресле напротив Эвелин, управляя транспортом силой мысли. Серебряный человек выглядел спокойным и уверенным. «А мы уже добрались до цели». «Какой цели?» «Сколько вам лет, Эвелин? 400 «Вы точно знаете мой возраст». «Вы когда-нибудь слышали о Кромби?» «Кромби? Нет. А кто или что это?» «Я так и думал», — ответил Бартоломеус и еще больше погрузился в управление транспортом. Тот пролетел сквозь облака, а под ними лежало бескрайнее темно-синее море. Здесь и там были рассыпаны острова. «Согласны ли вы со мной, когда я говорю, что все суждения должны быть основаны на серьезных фактах?» «Да», — согласилась Эвелин. «Но вы ничего не знаете о кромби Ваши сведения не полны. Вы сами это только что признали, и тем не менее выступаете против нас». «Что вы сделали с Джаспером?» спросила Эвелин. «И какое важное послание он хотел мне передать», мысленно добавила она. «Ничего», — ответил Бартоломеус. Его глаза были полны искренности. «Я не знаю, где он находится». «Откуда вы узнали, что мы собираемся идти к нему?» Теперь улыбнулся Бартоломеус. «У нас есть определенные возможности, я этого не отрицаю, но мы желаем только добра. Что бы мы ни делали, какое решение ни принимали, мы желаем лишь добра». Эвелин посмотрела в окно. Двигатель загудел, и транспортное средство совершило посадку на один из островов. «Когда-то это была гряда холмов на широкой равнине», — сказал Бартоломеус, как только они сели. «Их вершины стали островами». Едва они вышли на землю, Эвелин почувствовала себя неловко. Это было очень отдаленное место. Она даже и представить не могла, где находится, а коммуникативный элемент ее сигнального значка не работал. «Вы блокируете мой аппарат», — сказала она, стоя на пляже, который когда-то был склоном холма. Ее одежда реагировала на жару и снизила температуру, чтобы охладить тело. «Верно. Пожалуйста, простите меня», — ответил Бартоломеус. «Я хочу, чтобы нас никто не беспокоил». Он указал на деревья и кусты, которые росли на пляже. Там же виднелась маленькая тропинка, ведущая к центру этого небольшого острова. «Проходите вперед и ничего не бойтесь. Моя электромагнитная аура отгоняет всех насекомых и животных, которые могут быть вам неприятны». Эвелин ступила на тропинку, и менее чем через пять минут они достигли небольшой поляны, на которой стояла простая деревянная избушка. Остановились перед лестницей, ведущей на небольшую веранду, «Дерево уже сгнило», — сказал Бартоломеус. «Ступени не выдержат вашего веса, не говоря о моем». «Старая хижина», — сказала Эвелин, оглядываясь. «Почему вы меня сюда привели?» «Он жил здесь». «Кто?» «Кромби», — ответил Бартоломеус. «Один из вас, бессмертный». Когда ему исполнилось 500 лет, он прилетел сюда, своими руками построил дом и стал жить здесь, изолированно ото всех. Он не установил ни одного передатчика данных и перестал пользоваться сигнальным значком после переезда на остров. Также он никого не принимал. Эвелин пожала плечами. «Подобные вещи случаются, иногда мы хотим побыть одни и хорошенько подумать». «Кромби провел на этом острове две тысячи лет и никогда не покидал его», — сказал Бортоломеус. «Маленький Брутер снабжал его всем необходимым, в основном, едой. Он проводил время, считая песчинки на пляже». «Песчинки?» — повторила Эвелин. «Две тысячи лет». Он начинал считать на рассвете, делал перерыв на два часа, когда солнце достигало зенита и заканчивал закатом. Так проходил каждый день. «Две тысячи лет». «Или семьсот тысяч дней», — пробормотала Эвелин. «Да, мы пытались поговорить с Кромби, но он каждый раз отсылал нас». Мы оставили скрытые датчики, чтобы иметь возможность помочь ему, если понадобится. Бессмертные не болеют, но могут пострадать от несчастных случаев. Он нашел их все и уничтожил. А что случилось потом? Здесь больше никто не живет? Хижина уже давно заброшена? Спустя 2000 лет Кромби перестал считать песчинки. Зашел в море и плавал до тех пор, пока силы не оставили его. Он совершил самоубийство? Все говорит об этом».